Могу наконец вдохнуть полной грудью. Здесь, на вершине сетевой вышки, стоя на платформе опираясь на поручни, я смотрел вдали и просто перебирал мысли в голове. Воздух наверху почище, да и вид неплохой, можно полюбоваться. Все жилые бараки с высоты напоминают кучку разбросанных картонных коробок, и только вдали, на краю горизонта, видится центр одного из 150 секторов нашего района. Он забит высокими жилыми железобетонными колоннами, а в их окружении красуется номерная мегабашня. То, что находится рядом с ней, является самым живым и густонаселенным местом во всем секторе. Там обитают отбросы, имеющие привычку мнить себя якобы классом повыше, на самом же деле они ничем не отличаются от остальных. Днем этот город напоминает настоящую помойку, пыльный, серый и смердящий разнообразным зловонием, который источают местные жители. А вот ночь он принимает уже другой окрас. Интереснее находиться именно в центре, яркие неоновые огоньки и голографические рекламные вывески размером во всю улицу притягивают к себе внимание. Манящие потратить там все свои кровные в местных барах и магазинах, торгующих всем, что душе угодно. Однако всегда стоит быть на стороже. Тебя могут распотрошить в прямом смысле этого слова и забрать все, что ты имеешь при себе до последней монеты, не успеешь даже куда-нибудь зайти, чтобы просто приятно провести время. Сетевая вышка в последнее время стала нашим с и секретным местечком, в котором мы любим посидеть наедине и поговорить о своих проблемах. Мы доверяем и всегда прикрываем друг друга. Однако сказать ему свое настоящее имя я пока не решился. Думаю еще рано. «Если так взглянуть, то какая бы у меня была жизнь, не получая свои силы? Кем бы я сейчас был, если бы не стал наемником в одном из самых влиятельных кланов во всей Митре? Обычным школьником?» «Да, думаю, кем угодно. Уж точно не тем, кем являюсь сейчас». «Ты опоздал!» Мерзко отрыгнув мне в ухо, сказал парнишка, неожиданно появившись рядом со мной. «Тебе всечь?» Он ничего не ответил, лишь посмеялся. Идиот а кусок! Что за глупая привычка?» – посмеялся я. Ну так что, Алекс, где пропадал? Я тебя заждался. Ильян был старше меня на два года, однако рост у нас был одинаковым. Он, как и я, пришел в боевой экипировке клана. Поднятая на лоб маска с восемью глазами, как у паука, красный парик под коре, аккуратно застегнутая рубашка, черные узкие брюки, кеды и кожаная куртка. Ножки рамбит, который он любит вертеть в руках, и около десятка других разнообразных лезвий, спрятанных у него во всем костюме. В отличие от меня, любители расправляться со своими врагами одними лишь кулаками, у него явно имелся фетиш «все холодное оружие в этом мире». «Где пропадал?» – переспросил я. «Да я и сам тут уже несколько минут тебя жду, ты-то где был?» «Я пришел сюда, куда раньше тебя, и точно в срок, между прочим. Мы договаривались встретиться 20 минут назад, я ждал тебя, а потом проголодался, вот и спустился отведать о нигире, который в этом районе вечно готовит из переваренного риса». «Прости, Иль, нужно было перетереть соседом. «И как?» «Решил вопрос». «Ага. Ну да. Я вижу, ты, как всегда, без драки не можешь ничего решить», ответил Ильян, указывая на следы крови на моей одежде. Я закатил глаза. «Кто бы говорил, сам вечно всех провоцируешь на драку». «Вот ты и нахватался от меня вредных привычек». «Во сколько нужно прийти к боссу?» – спросил я. «Собрание всех пауков начнется через полчаса. Мы успеем?» «А то!» – ухмыльнулся друг. «У нас времени, как у шлюхи, по горло. Как раз устроим марафон, ты готов?» «Готов», — решительно ответил ему я. «Какие условия?» «Отлично, финиш будет на той стороне», — ответил Илья, указывая пальцем на темную мегабашню в центре сектора, путь до которой проходит через сотни мелких трущоб. «Сразу побежим до штаба?» «Ну да. Кстати, кто последний, тот ведет Илину на свиданку». «А, чего так нечестно?» — возмутился я. «А что ты хотел? Она девушка одинокая, видите ли, ей кроме работы и собственного револьвера никто не нужен, но на самом деле она ждет принца на белом коне». Илья смотрел на меня в этот момент с чрезвычайно отвратительной саркастической улыбкой. «Ты просто хочешь моей смерти, вот и все, проворчал я. «Почему?» — посмеялся он. «Да она же порвет меня на куски. Ты в этом уверен?» «Знаешь, рисковать своим здоровьем я не собираюсь. Но вот, кто придет последний к финишу, тот и возьмет на себя смелости рискнуть. Я лично проигрывать не намерен». Размечтался. Я показал ему средний палец. «Можешь уже придумывать, какое место на этой помойке ты выберешь в качестве свидания?» Не переставая насмехаться, продолжил Иля. «Ты просто чудовище», — ответил я, на что он дико рассмеялся. Или вытащил из кармана маленькое устройство, напоминающее миниатюрный реактивный ранец размером не больше ладони. «Зацени. Механизм пространственного маневрирования на реактивной тяге». «Ого», — удивился я. «И как он работает?» Прикрепляешь его к обуви, и устройство выпускает поток энергии с помощью определенных команд, ускоряя носитель. В него встроен специальный датчик, реагирующий на положение твоих ног и рук, а также сокращение мышц. С ним очень сложно синхронизироваться, на тренировки у обычных людей уходит не одна неделя, я смог справиться с ним дня за четыре. Поставил бы себе уже имплантанты на ноги, вышло бы куда эффективнее, предложил я. Не хочу портить свое тело, я буду чистым как младенец, сказал парень, который без дозы и пары дней прожить не может. На себя бы посмотрел, судя по тому, что ты не жалуешься на свою жизнь и не думаешь о суициде, ты сам уже под кайфом. «Да, да», – закатил глаза я. «А не считаются ли сейчас твои устройства читерством? У нас же честный марафон. Слабо меня обогнать без этих приблуд?» «А ты готов не использовать свои способности?» – подловил меня он. «Нет уж». Но вот и я о том же. Надо же как-то сравнять наши возможности. Надеюсь, ты перед тем, как взмыть в воздух таблетки принял?» «Конечно». Мы оба приготовились спрыгнуть с вышки. «Когда мы коснемся Земли, испытание начнется». Я глубоко вздохнул, почувствовал небольшое покалывание по всему телу. Спектр переполняет меня вдоль и поперек, и я был готов вырваться вперед. Глядя на Илю, я заметил, как его глаза покраснели, а от тела исходил тусклый красный дым, будто он тлеет от натиска силы. Он был уверен в себе, и я не собирался ему уступать. «Ну что, Алекс, на старт! Внимание!»